Глава пятая. Всю ночь я спала в полглаза, переживала, что платок развяжется или сдвинется, и всю комнату осветит золотистое свечение этой кошмарной метки. Правда, на мое счастье, соседки были так увлечены вечерним марафетом, что и не сразу заметили повязку, а спросили о ней лишь утром. К тому времени я успела все хорошенько обдумать и выбрать более-менее правдивые варианты, зачем мне носить на руке платок. «У тебя что-то с рукой, или это какая-то новая мода?» — подозрительно спросила Люсия, считавшая себя самой стильной девушкой Академии. «М-м-м!» я изобразила недоумение. «Ах, это!» niveau... — запястье потянуло. «Где тебя угораздило?» — округлила глаза невеста одной шестнадцатой дракона. «Неудачно подняла книги!» — вдохновенно врала я. «А я говорила, тебе слишком много времени тратишь на учебу!» — активно пудря в попытках скрыть конопушки, проговорила Люсия. «Лучше б мужа себе нашла!» Он бы тебе и книжки таскал, и домашку дел, и всё, что хочет для счастливой жизни. Хех. Мечтательно вздохнула и добавила. «Как мой, Илон!» Я отвернулась, не желая в очередной раз обсуждать отсутствие у меня личной жизни. «Ты неправильно зафиксировала руку», — федантично заметила Анна. «Нужно перемотать так, чтобы кисть не двигалась. Я умею, давай помогу?» «Нет, спасибо», — ответила я, прежде чем сообразила, что говорю. «Почему?» — удивилась Анна, приподняв брови. Она была жгучей брюнеткой и довольно красивой девушкой, которую не могли испортить даже огромные очки на носу. Скорее, они делали её образ более утончённым. Наша троица не была подружками в том смысле, в котором обычно воспринимается это слово. Но мы ужились вместе в одном пространстве, а это, я считаю, уже половина успеха. А ещё поддерживали друг друга равно настолько, насколько каждая опускала в личное пространство. И тактично не лезли в душу. Я никогда не обсуждала приют, Люсия — семью, А Анна — шрам от сорванного брачного браслета на руке. Поэтому вра девчонка мне не нравилась. Тем более, что помочь они всегда пытались искренне, но сейчас пришлось соображать быстро. К счастью, жизнь в приюте научила меня выкручиваться из неприятных ситуаций филигранно. Честными глазами смотря в лицо матери-настоятельницы. «Натерла руку мазью от растяжения», — ответила я Анне. «Пусть питается, я потом перемотаю сама или тебя попрошу». «Смотри сама», — пожала плечами соседка. Но лучше сходи в лазарет и не занимайся самолечением». «Хорошо». Покладисто согласилась я и удрала из комнаты, пока мне не задали ещё какой-нибудь неудобный вопрос. И вот я снова вернулась к проблеме сокрытия этой несчастной метки. «Шагран!» — окликнул меня какой-то взъерошенный первокурсник. «Шагран!» «Что?» — мрачно спросила я, когда парнишка меня догнал и, согнувшись пополам, пытался восстановить дыхание. «Господин! Господин! Господин Ре!» «Господин ректор, что?» — раздражённо переспросила я, буквально чувствуя, как в столовой съедают последний кусок моей любимой колбасы. «Господин ректор просил тебя к нему зайти!» — выпалил парнишка, резко разогнувшись. «Когда?» — мрачно спросила я, поняв, что завтракать мне сегодня придётся в лучшем случае в обед. «Прямо сейчас!» «А то, может, и в ужин!» Похвалив первокурсника за оперативность, я развернулась в другую сторону и, и с чувством полной безысходности отправилась в ректорат. К сожалению, в администрации нашей академии я бывала часто. К счастью, не за своих проблем. Я была старостой своего курса, так что мы маятаз двоечниками и хулиганами, главное боль организационных мероприятий и просто любой чих, который нужно было донести до студентов, проходил через меня. За это я получала приличную надбавку к стипендии, снисхождение от педагогов и дергающийся глаз от посещений кабинета ректора. Но до сессии было далековато, никаких новых приказов канцелярии Академия не выпускала, да и за последние сутки ни одной драки или попойки замечено не было. То есть, фактически, повода для столь срочного вызова меня на ковер не имелось. Заинтригованная внезапным приглашением, я распахнула дверь в кабинет ректора, чтобы впервые почувствовать острое желание удрать отсюда. Внутри меня ждали двое мужчин, собственно, ректор и… «Чистокровный дракон Демиан Драгблад».